Глава девятая. Охота начинается. В самом сердце лондонской толчи, неподалеку от Лиден Холмского рынка, приютился маленький ресторанчик под вывеской "У «Упиранделло». Кроме густых ароматов, он привлекает публику витриной, где лежат на блюде свиная голова умильного вида, два помидора и вялый салат. Глубже в зале маячат печальные потомки борджиа, хлопотливо поддерживающие традиции своей семьи. Часа через два после того, как Пилбом ушел от шефа, Билл и Джадсон стояли у дверей и смотрели на прохожих, явно кого-то поджидая. «А ты не ошибся?» — спросил Джадсон, которого допекла загадочная улыбка свиньи. «Точно здесь?» «Ну, смотри сам!» — отвечал его друг, показывая телеграмму. «Пиранделла?» «Лиденхилл-стрит, значит, на этой улице?» «Странно», — сказал Джадсон, «угрюмо глядя на Джаконду свиного мира. Очень странно». Но тут Билл воскликнул «Идет!» И шагнул на мостовую, завидев, что флик лавирует между машинами. В отличие от Джадсона она сияла. «Получили?» — сказала она. «Очень хорошо. Идем туда, а то я умру с голода». «Вы собираетесь тут есть?» Проверил Джетсон. «Конечно. Замечательный ресторан. Генри сюда ходит». «Генри?» – удивился Билл. «А кто это? Наш рассыльный. Чей? Наш». «Это где?» «У меня на службе». «Э? А? Да, я теперь служу. В лондонском отделении целлюлозно-бумажной компании». «Что?» – потом объясню. «Праздный богач не поймет, как хочется есть после работы». Они растерянно пошли за ней. В лицо ему ударил теплый сладкий запах. «Какао!» — сказала Флика. «Ах, какое какао!» «Правда, мистер Кокер?» «Какао Кокера!» Поглядев на друга, Билл видел, что тот с ним и мукором смотрит на спутницу, которая, заметим, села к столику и что-то заказывала. Официант записывал столь отрешенно, словно снял с себя всякую ответственность. Так, сказала она, когда смертоносные явства уже стояли на столе. Теперь поговорим. Я выбрала эту дыру, потому что здесь никто не бывает. Ну, разве что спьяну, мрачно заметил Джадсон. Менье разборчивый Бил интересовался не этим. Вы служите у Слинсби? спросил он. Но почему? Да потому что я решила за ним следить. Нет, что это? Воскликнул Джадсон, проглотив какой-то кусок. Да, знаю, парафин, но с чем? Все равно непонятно. И когда вы к нему поступили? Сегодня утром. Прямо взяли и пришли? Да, взяла и пришла. Им нужна стенографистка. А откуда вы узнали? От мистера Кокера. Он заходил вчера к Слинсби. Тот его просто не отпускал. Правильно, мистер Кокер? А, что? Я говорю, вы были у Слинсби. Джатсон сердито забормотал. Видите, сказала Флик, мистер Кокер тоже его не любит. «Когда вы ушли писать письмо, мы поговорили и решили, что Слинсби плохой человек. Это почему?» Флип отпила мутной жидкости, которую здесь смеха ради называли какао. «Вот смотрите, получает он примерно тысячу, а у него роскошная машина, живет он на Бреттон-Стрит. Ну и что?» – спросил Билл, который плохо знал Лондон. «Это у Беркли-сквер, самый шикарный район. В общем, тут тысячи не обойдешься». «Ну, может, театр что-то дает?» «Хорошо». «А как он смог вложить туда деньги?» «Не испорьте, бил он мерзавец». «Потом у него подбит глаз». «Ну, естественно», — вставил Джадсон. «Жаль, что это не я вмазал». «Глаз подбит, как же это?» «А так, бывает у приличных людей фонари под глазом?» Тот -то и оно. В общем, сразу видно, мошенник». «С самого последнего разбора», — прибавил Джадсон. «А откуда ты знаешь?» «Неважно, знаю и все». Билл снова повернулся к Флик. «Расскажите по порядку», — сказал он. «Хорошо. Лежу я ночью и думаю про Слинзби. Что-то тут не то, и вдруг я вспомнила. Мистер Кокер сказал, что тот был не в духе, потому что у него ушла машинистка. Ну, я и решила пойти туда пораньше, пока не вызвали из агентства. Пошла, успела. Он даже рекомендации не спросил». Неопытный Бил и то удивился, но разгадка была проста. В это утро по случайности мистер Слинсби питал отвращение к могучим пылким брюнеткам, и тоненькая милая блондинка пленила его. Чтобы он отказал ей, она должна была бы вообще не знать стенографии. «Ну, значит, поступила я к нему», — продолжала Фликс, села за работу. Там у них есть старичок, служил еще до него, при трех правителях. Он мне рассказал, что дела из рук вон плохи. Конечно, я хорошо с ним обращалась, но он бы кому угодно рассказал. «Сколько я узнала!» Она торжествующе замурлыкала, а недоверчивый Билл задумался, что же такое она могла узнать. Пока он думал, перед ним стала другая проблема. «Зачем вы все это делаете?» — спросил он. «Столько хлопот!» Флик посмотрела на него ласково и быстро, как котенок. «Что вы, какие хлопоты!» — сказала она. «Мы же друзья, правда?» Повисло неловкое молчание. Ничтожную часть секунды Бил чувствовал, что воздух потрескивает от электричества. Флик странно смотрел на него. Что же это? А, да-да, да, вот-вот. Да, да, но озарение спугнул Джадсон. «Дайте мне его труп!» Сказал он, выйдя из комы. «Пошлю своим в Нью-Йорк!» Мгновенно утратив серьезность, Флик засмеялась. привереда же вы!» — воскликнула она. «Больше вас никуда не приглашу». «Очень вкусно готовят. Смотрите, как я ем!» «У женщин, — отвечал Джадсон, луженные желудки». «Что вы, при мужчинах?» «Женщина, поест трупного яда, промоет чаем и как стёклышко. Моя сестра Алиса лопает такие вещи, от которых я бы просто умер!» Ими отсутствующий мисс Кокер снова погрузила всех в молчание, но ненадолго. «Я говорила про старичка». Так вот, он не высокого мнения о вашем Слинцбей. Всего не упомнишь, но одно меня поразило. Всю эту целлюлозу продают по очень низким ценам каким-то Хиггинсу и Беннету. Ну и что? – сказал Бил. Так разве это не странно? По очень низким ценам. Вы не понимаете, он как раз говорил мне о особенности. Ерунда. Он мухлюет, и вы это чувствуете. Вот вам еще... Одна фирма предлагала приличную цену и как воду канула. Значит, он отказал. А? Что? Да, странно. Тут и оно. Очень странно. В общем, буду следить. Ладно, мне пора, а то уволят первый же день. Генри говорит, перерыв 45 минут, не больше. Пока они шли к конторе, Билл думал. А тут не опасно, спросил он. Еще встретите кого-нибудь? Ну что вы, дядя Джордж, не бывает в Сити. Да? Это хорошо. Они остановились перед зданием, на третьем этаже которого располагалось лондонское отделение. И именно в эту минуту на улицу вышел молодой человек в клетчатом костюме, с близко посаженными глазками и намеком на усы. «Пардон, пардон», — сказал он, едва не врезавшись в Фелисию. Она милостиво улыбнулась. «До свидания», — сказала она Биллу. «До свидания, мистер Кокер». «До свидания», — сказал Джатсон. «Вечером зайдете?» «Конечно». А Она вошла в дом и поднялась по лестнице. Клетчатый незнакомец, завязывающий шнурок на ботинке, выпрямился и осторожно, словно барс, последовал за ней. Первый этаж, второй, третий. Девушка вошла в ту самую дверь, откуда недавно вышел сам Пилбом. Оставалось подождать. Пилбом сел на ступеньку. Когда прошло довольно много времени, а ее все не было, он побежал вниз. В дверях он остановился, нацарапал записку, дал вместе с Шиллингом мальчику и пристроился неподалеку, чтобы поджидать сэра Джорджа.